Глава двадцать девятая Полиция бросилась к ним. Когда Крис увидел несчастное лицо макани в нем что-то словно надломилось. Офицер Беф схватила его за руку, чтобы не дать упасть. «Где он?» — спросил Крис. Маккани могла лишь показать. Он стряхнул руку Беф и побежал. Офицер осторожно подошла к макани и Дерби. «Могу я это забрать?» Маконне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что Бэв просит отдать нож. Офицер достала пакетик для улик из куртки, и Маконне бросила нож туда. размари сказала Маконне, вспомнив про нее, когда вокруг них засуетились парамедики. «Она в порядке. Три студента колледжа нашли ее и оставались рядом. Один из них был в костюме Дэвида Уэйра», — добавила она сухо. смея это понравится». Значит, Талекс тоже была не одна. Дерби потерял контроль над собой и начал всхлипывать, и Макани поняла, что он тоже подумал о ней. Сперва он успокаивал Макани, но теперь она обнимала его, пока они спешили к машине скорой помощи. Бэф осталась с ними. Макани проверила сигнал телефона, чтобы позвонить. Ей нужно было услышать голос бабушки, чтобы не сойти с ума. Часы показывали полночь. Хэллоуин официально наступил. Рация Б зажужжала. "Жэф, ты слышишь? Мой брат жив!" В этот момент земля остановилась. А потом Дерби прошептал Макани: "Иди". Парамедики хотели закрыть дверь, но Макани выскочила из машины, пронеслась через ярмарочную площадку и побежала по протоптанной сквозь кукурузные стебли дорожке а полицейские медики бежали за ней. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Тяжело дыша и всхлипывая, она побежала прямо к нему. Он все еще лежал на земле. Крис держал его за руку, а полицейская куртка была сложена под головой Олли как подушка. «Олли!» — сказала она, падая на колени рядом с ним. Его глаза раскрылись, когда он услышал ее голос. Снег припорошил его ресницы. макани «Я думала, я бы никогда не ушла!» Он улыбнулся, но его голос был слабым. «Дерби! Он в порядке, мы оба в порядке, а ты как?» Его улыбка стала шире. «Ничего, с чем бы ни справились врачи, подлотавшие твою бабушку!» Мака не засмеялась, вытирая слезы, и тоже нацепила бодрую улыбку. Она поцеловала его в лоб, кожа была теплее, чем она ожидала. Оля поднял голову, она наклонилась к нему и еще раз мягко поцеловала, почувствовав слабое успокаивающее прикосновение его губ. Крис все еще держал руку брата, другую Олли протянул ей, и маками сжала его пальцы. Осенняя луна засветила ярче, наступила тихая, холодная и безопасная ночь.